Глава 11. Джаспер Дункан достал из кухонного шкафа наполовину пустую бутылку виски Knob Крик», засунул три узловатых пальца и тупой точно обрубок большой в четыре стакана с отбитыми краями. Поставил все на стол, вытащил пробку из бутылки и налил четыре щедрых порции в каждый стакан. Затем он подтолкнул их по изрезанной деревянной поверхности стола к братьям и племяннику. Это была своего рода церемония, все движения точные и четкие. Потом он снова сел, и каждый сделал по первому глотку. Затем все четыре стакана опустились на стол, точно в тишине ночи прозвучал тихий нестроенный залп. С самого начала, сынок, сказал Джейкоб Дункан. Я Заключил с ним сделку, ответил Сэт Дункан. Только получилось у тебя не слишком успешно, судя по всему. Он мой клиент, Джейкоб покачал головой. Когда-то он был твоим знакомым, но мы семья. Мы все делаем вместе, и ничего по отдельности. Такого понятия, как побочная сделка, не существует. Мы несли убытки, Нет смысла вспоминать то, что было давным-давно. Ты нашел человека, готового платить больше за тот же товар, и мы, естественно, это ценим. Но выгода всегда сопряжена с риском. Нет такой штуки, как что-то за ничего. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Итак, что произошло? Мы задержались на неделю. Ничего подобного. Мы никогда не указываем точную дату поставки, Сет Дункан молчал. Что? Ты назначил определенный срок? спросил Джейкоб. Сет Дункан кивнул. Очень глупо с твоей стороны, сынок, сказал Джейкоб. Мы никогда не называем дату, когда прибудет товар. Тебе прекрасно известно, что мы не можем себе этого позволить. Из-за множества факторов, которые мы не в состоянии контролировать, среди них, например, погода. Я провел анализ ситуации при самых худших обстоятельствах. Ты слишком много думаешь. Всегда есть нечто хуже самого худшего, и это необходимо учитывать. Так что же произошло? Два дня назад Ко мне домой заявились два типа, от него крутые парни. Где был Бред? Мне пришлось ему сказать, что я их ждал. А ты ждал? В общем, да. Почему ты ничего не сообщил нам? Потому что это моя сделка. Судя по всему, у тебя не слишком хорошо получается, сынок. Что они сделали? Сказали, что они приехали, чтобы передать мне послание от босса и что он недоволен. Я ответил, что все понимаю, принялся объяснять, что произошло, извинился. Они заявили, что этого недостаточно и что им приказано наглядно продемонстрировать мне, насколько их босс мной недоволен. Я сказал, что так нельзя, я постоянно нахожусь на людях, поскольку у меня бизнес и им нужно заниматься. Тогда они избили Элеонор, чтобы показать, что они не шутят. Вот так. Сначала они спросили разрешения и заставили меня согласиться. Ее они тоже заставили согласиться. Они вынудили меня держать ее и били по очереди. Потом я попросил у нее прощения, она ответила, что нет никакой разницы, кто ее избил, они или я чуть позже. Она видела, что я нервничаю. Что потом? Я попросил еще неделю. Они дали мне 48 часов. Они вернулись сегодня вечером. Да. И проделали все так же, как в первый раз. А кто тот тип из ресторана, он из их компании? Нет. Я же вам говорил, что не видел его раньше. Он просто проезжал через наш город, сказал Джонас Дункан. Как мы и подумали, судя по тому, что он сказал мальчику, чужак, который решил, что ему не нравится то, что произошло с Элеонор. Но, по крайней мере, от него мы избавились, заявил Джейкоб. И тут они услышали какие-то не слишком громкие звуки, которые доносились снаружи. На их подъездную дорожку въехала машина. Медленно мотор подвывал на низкой передаче. Потом им показалось, что он остановился на полпути, но двигатель продолжал работать. Возникла короткая пауза. Раздался глухой удар, выдох, новая пауза и еще один необычный звук. Затем машина уехала на сей раз быстро, сорвавшись с места, и вокруг опять воцарилась тишина. Джонас Дункан оказался у двери первым. С расстояния в пятьдесят ярдов он разглядел в лунном свете две новые кучи во дворе. С двадцати понял, что это такое. Когда до них оставалось пять, он увидел в каком они состоянии. Мы от него не избавились, сказал он. Пока. Кто черт подери, он такой, удивленно выдохнул Джейкоб Дункан. Сет Дункан и его дядя Джаспер ничего не ответили. Ричард припарковал пикап рядом с изувеченным субару и обнаружил, что около двери в домик его ждет хозяин мотеля мистер Винсент, волосы которого в темноте казались абсолютно черными. — "Замки меняете?" спросил Ричард. "Надеюсь, не придется, — ответил тот. "Но я не могу позволить вам здесь остаться. Я заплатил 30 долларов", напомнил ему Ричард. "Разумеется, я их верну. Дело не в этом", сказал Джек. Сделка есть, сделка. Я же ничего не испортил и не сломал, Винсент промолчал. Они уже и так знают, что я здесь остановился, продолжал Ричард. «Все равно больше негде. Раньше все было иначе. «До чего? До того, как они приказали мне не пускать вас сюда. Незнание закона не преступление, но теперь после того, как они мне это сказали, я не могу их игнорировать. А когда они сказали? Две минуты назад по телефону. Вы всегда делаете то, что они вам говорят. Винсент промолчал. Наверное, я задал глупый вопрос, сказал Ричард. Я потеряю все, ради чего трудился, а до меня мои родные много лет с 69 -го года, спросил Ричард. Как вы узнали? Угадал. Лунная тематика и все такое. Программа Аполло. Вы Помните, 69-й, смутно. Классные были времена. Столько всего происходило, не знаю, что потом, но тогда казалось, что начинается новая эра. Так и случилось, сказал Ричард. Только началась не та эра, которую вы ждали. Жаль. Вы собираетесь подбросить меня до автострады между штатами? Это мне тоже запретили. Мы не должны ни в чем вам помогать вообще. Мы Жители города они всех предупредили. Ну, похоже, я получил в наследство пикап, заметил Ричард, так что могу и сам добраться куда мне нужно. Не делайте этого, предупредил его Винсент. Они заявят, что вы его угнали, и вас остановит полиция округа. Вы даже половину пути не проедете. Донкона прибрали к рукам и копов, ну, не совсем. Однако с угоном грузовика не поспоришь, верно? Они хотят, чтобы я здесь остался. Теперь да. Вы развязали войну, и они намерены довести ее до конца.